Тем временем они приблизились к мосту, прошли под ним и остановились. «Эй, вы, ничтожные тролли!» — завопил мистер утул обращаясь к безмолвным камням. «Нас много пришло сюда побеседовать с вами!» «Ну-ка замолчите!» — сказал Максвелл, обращаясь к утулу «И вообще не вмешивайтесь! Вы же не ладите с троллями!» «А кто?» — возмущенно спросил Отул. «Поладить с ними может! Упрямцы! Без чести они!» и разум со здравым смыслом равным мчушт. Замолчите и ни слова больше, повторил Максвелл. Все они умолкли, и вокруг воцарилась глубокая тишина нарождающегося утра, а потом из-под дальнего конца моста донесся пескливый голос. «Кто тот спросил голос. «Если вы пришли помыкать нами, мы не поддадимся. Крикуно Тул все эти годы помыкал нами и поносил нас, и больше мы терпеть не будем».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 «И разговариваешь с ним? Да! И веришь его на праслине?» Отул выскочил вперед, подпрыгивая от ярости. «Вот это я вам в глотке вобью!» — взвизгнул он. «Дайте мне только наложить лапы на их мерзкие шеи!» Он внезапно молк потому что Шарп ухватил его сзади за штаны и поднял, не обращая внимания на его бессвязные гневные вопли. «Валяй!» — сказал Шарп Максвеллу. «А если этот бахвальщик еще посмеет рот раскрыть, я окуну его в первую попавшуюся лужу». Сильвестр подобрался к шарпу, вытянул морду и начал изящно обнюхивать болтающегося в воздухе утула. Гоблин замахал руками, как ветряная мельница. «Отканите его!» — взвизгнул он. «Он думает, что ты мышь!» — объяснил Лоб. «И взвешивает, стоишь ли ты, хлопот». Шарп попятился и пнул Сильвестра в ребра. Сильвестр с рычанием отскочил. «Харлоу Шарп!» — закричала Кэрол, кидаясь к нему. «Если вы позволите себе еще раз ударить Сильвестра, я... я...» «Да заткнитесь же!» — вне себя от бешенства крикнул Максвел «Все заткнитесь! Дракон там бьется из последних сил, а вы тут затеваете свары!» Все замолчали и отошли в сторону. Максил выдержал паузу, а потом обратился к троллям. «Мне неизвестно, что произошло раньше», — сказал он. «Я не знаю причину вашей ссоры, но нам нужна ваша помощь, а вы должны нам помочь. Я обещаю вам, что все будет честно и справедливо».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 «Но ты же знаешь», — перебил его оп, — «что феи не пьют Эля. Они ничего не пьют, кроме молока, и эльфы тоже». «Из-за вас! Нас всех умучит жажда!» — вопил Утул. «Неизмеримый тяжкий труд мы тратим, чтобы сварить его столько, сколько нужно нам и времени, и размышлений, и усилий». «Если вопрос только в производительности», — вмешался Шарп, «то ведь мы могли бы вам помочь». Мистер Утул в бешенстве запрыгал на месте «А жучки?» — неистовствовал он «А что будет с жучками? Вы не допустите их в Эль Я знаю, пока он будет бродить Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены А чтобы октябрьский Эль удался на слава В него должны падать жучки и всякая другая пакость Не то душистости в нем той не будет Мы набросаем в него жучков, пообещал Лоб «Наберем целое ведро и высыпем в чан!» Отул захлебывался от ярости. Его лицо побогоровело. «Невежество!» — визжал он. «Жучков ведрами в него не сыплют! Жуки сами падают в него с дивной избирательностью!» и Его речь завершилась булькающим визгом и воплем Кэрол. сильвестр не смей!» Отул